Глава 27. Кэтрин Чемберс вошла в средний возраст полной и седой. Она сказала мне, что они не хотели детей, но в 37 она забеременела, и всё изменилось. «Дело не в том, что я не считаю себя феминисткой. На самом деле считаю», — сказала Кэтрин без какого-либо акцента. «Я не смогла угадать, из какой части страны она родом». Кэтрин наполнила чашки ароматным кофе из стеклянной кофеварки. По комнате разнёсся аромат ванили и лесного ореха. Мы выдвинули стулья и сели у круглого соснового стола. За окном её кухни мне была видна вода и песок, золотисто-коричневый, утрамбованный после ночного дождя. «Просто у меня есть вопрос о том, когда начинается жизнь». Кэтрин сказала это небрежно, как будто мы обсуждали вчерашнюю грозу. Похоже, никто не знает, ни учёные, ни теологи. Это совершенно исключило для меня возможность аборта. Она сделала глоток кофе и поставила кружку на стол. На её губах играла печальная улыбка. Мы думали об усыновлении. Но со временем мы с Мартином ужасно обрадовались возможности иметь ребёнка. Я уверена, вы слышали это раньше. Но мы никогда не думаем, что переживём своих детей. Это бывает полной неожиданностью. Хотя в любом случае подобные вещи вряд ли можно запланировать. Вы правы, мэм, вряд ли. Она умолкла и посмотрела в окно на ряд вергинских дубов. Океан сегодня был полноводен, перекатывался тёмно-зелёными волнами и слегка капризничал. Сезон ураганов ещё не закончился. В этом году все ветры ушли слишком далеко в море и ещё не добрались до побережья Джорджии. Но были сообщения, что один свирепствует совсем рядом. Ураган Эдвард. Родился возле Имайки, обрушился на Кубу, прорвался через цепочку островов Кис, затем двинулся обратно в море, где теперь терпеливо топтался на месте, набирая сил для очередного забега на побережье. Вахты были расставлены повсюду. От вест палм до Джексонвилла. В Джекеле, Сент-Саймоне, Саванне, Хилтон-Хэдде, Чарльстоне — и на внешних отмелях вдоль побережья Каролины. Интересно, как это повлияет на мой отъезд по узкой двухполосной дороге, которая вьётся вокруг острова. Я слышала, как Раузер говорил «Дело не только в тебе, Кей», но я знала правду, конечно, во мне. «Это правда, что человек, убивший мою дочь, несёт ответственность за все эти другие убийства?» спросила миссис Чемберс. «Улики указывают на это, да». Я читала эти ужасные письма в полицию в газете. Их было очень трудно читать. «Страшно даже представить, каково это», — сказала я ей. «Сочувствую». Её взгляд вновь скользнул по поверхности океана и вернулся ко мне. «Чем я могу вам помочь, мисс Стрит?» Она провела меня в гостиную. Над камином висела картина маслом. Маяк острова Джекилл возвышается над городскими небоскрёбами, а под ними, согнувшись от зимнего ветра и опустив головы, бредут тёмные фигуры в серых костюмах с портфелями в руках. Вдоль узких улиц выстроились жёлтые такси. «Мы переехали сюда с Манхэттена, когда Энн было шестнадцать», — пояснила Кэтрин Чемберс. «Думаю, она очень скучала по Нью-Йорку». Она нарисовала эту картину в то время. «Талантливо». Сказала я, как будто что-то в этом понимала. Перед журнальным столиком стояли две коробки. «Вещи N из общежития колледжа», — сказала мне миссис Чемберс. Я как можно деликатнее перебрала содержимое обеих. Она сидела и смотрела на меня. Её лицо было слегка бледным. «Могу я взять на время ежегодники и дневник? У меня есть ежегодники из университета, но я хотела бы увидеть ежегодник Н потому что внутри есть сообщения от однокурсников и друзей. Это был не вопрос. Вы думаете, это был кто-то, кого она знала? «Вы так думаете?» — Кэтрин покачала головой. «Не знаю. Энн была очень скрытной в том, что касалось её личной жизни. Талахаси мог находиться за три тысячи миль. Так мало мы знали о тамошней жизни нашей дочери». Слово «скрытное» использовали ее её соседки по комнате. То есть вы не знаете, встречалась ли она с кем-нибудь в колледже? Иногда она не звонила нам какое-то время. Я сказала Мартину, что у неё должно быть роман. Знаете, как это бывает, когда вы молоды и открываете для себя новые вещи? Когда влюблены, вы не думаете, что вам нужен кто-то ещё. У меня было ощущение что она очень быстро переходит от одних отношений к другим. Я пододвинула через стол фотографию Чарли Рэмси. Вы когда-нибудь видели этого человека? Нет. Как насчёт друзей здесь на острове? Кто-нибудь, кто мог поддерживать с ней связь, пока она училась в колледже? Энн прожила здесь всего год, и ей тут не нравилось. Похоже, не смогла найти общий язык со здешними сверстниками. Правда, была старая Эмма. Моя дочь, казалось, была очарована ею, но с другой стороны Эммы очарована половина острова. Эн ходила туда по утрам, иногда с завтраком для неё и термосом, полным кофе. Босиком. Она заколебалась, по её губам промелькнула улыбка. После ужина она всегда собирала остатки еды и клала их до утра в холодильник для кошек Эммы. «Теперь мы тоже так делаем». То есть тема всё ещё живёт здесь? О, да, по-моему, они живут здесь всю свою жизнь, она и полторы сотни кошек. Правда, некоторое время назад дорогу размыло. Вам придётся пойти пешком, если вы хотите её увидеть. Она вернула мне фотографию Чарли. Вы совсем не такая, какой вас представили на телевидении. Извините, что я это говорю, но я вас узнала. У нас здесь телевизор принимает все станции Атланты. Спасибо на добром слове. Сейчас я не такая, но много лет назад я была тайной алкоголичкой. С того момента, как мы узнали, что я беременна Н, я всегда была трезва. 35 лет. Эта беременность была для нас во многих смыслах благословением. Я кивнула и улыбнулась. Спасибо, миссис Чемберс. Я позабочусь о том, чтобы вещи Энн благополучно вернулись к вам. Мне жаль, Эн. Извините, что приехала сюда и вновь всё разворошила. Если я могу вам чем-то помочь, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните». Я протянула ей свою визитку. Кэтрин взяла её, а потом, к моему удивлению, её пальцы судорожно сомкнулись вокруг моих рук. «Найдите этого монстра», — прошептала она. Вот что вы можете для меня сделать, мисс Стрит. Я прошла по пляжу четверть мили, пока он не сузился у рощицы покрытых мхом дубов и песчаной усеянной корягами тропы. Шагая, представляла себе, как утопая босыми ногами в песке, шестнадцатилетняя Энн Чемберс приходит сюда по утрам с в фольгу завтраком и термосом с кофе в руках. Эмма знала, что я иду к ней, прежде чем я поняла, что она наблюдает за мной. Её дом меня заворожил. Наполовину — галерея народного искусства, наполовину — свалка. Раковины и автокресла, бамперы, велосипеды, старые окна, двери, стульчики для кормления младенцев. Всё, что только можно было выбросить, было сложено, подвешено или сваркой превращено в замысловатые скульптуры на маленьком песчаном участке перед домом Эммы. Это было прекрасно и омерзительно. Должно быть, потребовалось лет тридцать, чтобы всё это собрать и сложить. На каждой прохладной плоской поверхности вальяжно возлежали и потягивались сонные кошки, неотрывно наблюдая за мной дикими настороженными глазами. Воздух был тёплым и липким, комары явно ещё не позавтракали. Стены дома не знали нового слоя краски вот уже несколько десятилетий. Солёный воздух и время обнажили их до голой древесины. Когда я протянула руку, чтобы постучать в сетчатую дверь, с другой стороны что-то шевельнулось. «Что тебе нужно?» — она говорила слегка невнятно. Этакий захолустный ози Осборн в женском обличье. Она напугала меня, но я старалась не подавать виду. «Я вижу лишь около двадцати кошек», — сказала я и улыбнулась. «Хотя слышала, что у вас их не меньше ста пятидесяти». Сквозь сетчатую дверь мелькнула желтозубая ухмылка. «Ты пришла, чтобы я тебе погадала, или хочешь постоять там и сосчитать кошек?» «О, так вы экстрасенс?» Сетчатая дверь распахнулась. Я тотчас заметила, что Эмма выглядит как та злая ведьма после того, как начала таять. В ней было в пять роста, но почему-то возникало ощущение, что когда-то она была явно выше. Белёсыми, острыми, узкими и хитрыми глазами она окинула меня с головы до ног оценивающим взглядом, от туфель до серёг и часов на запястье. Ей было любопытно, сколько она может у меня выцегонить. Я знала этот взгляд. Я видела его в городе у бездомных, выживающих на улице за счёт хитрости. Эмма разочарованно вздохнула, и шагнула внутрь. Сетчатая дверь захлопнулась за её спиной. Я несколько мгновений постояла с другой стороны, не зная, что делать, затем немного повысила голос. «Прошу прощения?» «Заходи», — сказала она, что прозвучало как «заоди». Я зашла. Эмма сидела за круглым столом, покрытым тяжёлой красной скатертью с золотым кантом и кисточками. Перед ней лежала колода карт Таро. Внутри дома была такая же свалка, что и во дворе, но не так чисто. Очевидно, Эмма собирала мусор уже годами. «Перетасуй их для меня». Я взяла карты и слегка их перетасовала. «Вообще-то, я пришла задать вам несколько вопросов об Бен Чемберс. Не хочешь, чтобы я тебе гадала? Не буду. Пятнадцать долларов, что так, что эдак». Её мать сказала, что Эн приходила сюда. Эмма молчала. «Девушка, которая раньше жила на берегу, не унималась я». «Я знаю, кто это», — проворчала гадалка. Я положила перед ней на стол карты и отдёрнула руку, прежде чем она её откусит. Я не была уверена, что Эмма завтракала. Энн поддерживала с вами связь после того, как уехала в колледж. Ответа не последовало. «Вы не знаете, встречалась ли она с кем-нибудь?» Она разложила карты и долго смотрела на них. В моей голове зазвучала музыкальная заставка к игре Виктори «Не рискуй». «Я это предвидела. Я предвидела, что это произойдёт». Наконец прошамкала старая Эмма. Я предупредила её, когда Эн приезжала домой, что она в опасности. Она мне не поверила, сказала, что она счастлива. Сказала, что у них любовь. Эмма сказала это с натянутой улыбкой, сцепила перед сердцем скрюченные руки и повертела верхней частью туловища, как будто что-то шутливо обнимая. Протянула слово «любовь», отчего оно звучало как «любовь». «Вы хотите сказать, что это было серьёзно?» «Полагаю, смерть можно назвать довольно серьёзным делом, не так ли?» — рассмеялась она. Это был влажный, надтреснутый смех, и я была почти уверена, что теперь Эма открыто насмехается надо мной. Её лицо покрылось сетью глубоких солнечных морщин. «Её мать не упоминала об этом», сказала я. «Она и не стала бы». Я подождала, но, похоже, ждать было больше нечего. Поэтому я встала и порылась в кармане джинсов, пока не нашла двадцатку. «Вы знаете, как звали того, с кем встречалась Эн? Она показывала вам его фотографию или что-то в этом роде? «Не», — ответила Эмма. «Но недавно ты тоже была очень близко». Её голос был хриплым. «Близко к кому?» Она вновь прищурилась. «К тому, что и Сэн». Из её горла вырвался кудахтающий цыганский смешок, перешедший в такой глубокий и влажный кашель, что я даже вздрогнула. Я бросила двадцатку на стол и направилась к двери, которая была наполовину сорвана с петель, как и всё остальное, что я видела в мире Эммы. Оглянулась на грязную пепельницу карты Таро на столе перед ней, длинную штору, которую она использовала в качестве фона, дешёвый бордовый ковёр. Мой взгляд остановился на её загорелом лице. Эмма смотрела прямо мне в глаза. — Ты тоже любишь, когда тебе лижут. Спросила она, и сухие губы вновь расплылись в желтозубой улыбке. Фу, похоже, у Эммы окончательно съехала крыша. Я вышла наружу, где был воздух, всякое садовое барахло и кошки, и поймала себя на том, что дрожу. Я была зла на себя за то, что позволила этой наполовину чокнутой старой кошёлке залезть мне в душу. Эмма толкнула дверь позади меня и бросила сигарету в песок, где та продолжала тлеть. Дым, тяжёлый во влажном воздухе, обжигал мои носовые пазухи. Она подняла руку с картой. Это был перевёрнутый повешенный. «Твой мистер модные штаны. Он тебя не любит. Он не умеет любить никого кроме себя, в отличие от полицейского». «Этот любит тебя», — сказала она, и, нагадав мне на мои двадцать долларов, скрылась засетчатой дверью.